Концепция бессмыслицы Мысли об отсутствии смысла жизни, случается, не оставляют человека ни на минуту. При этом, если он спросит себя о том, каковы трезвые аргументы в пользу отсутствия смысла, то вряд ли сможет сам себе что-либо внятное ответить. Будучи честным перед собой, он даже не сможет поручиться, что уверен на 100% в бессмысленности жизни. А ведь признать, что жизнь в принципе не имеет смысла, это значит признать, что жизнь всего мира не имеет смысла, что все окружающие нас люди живут впустую, что весь современный мир заблуждается. То есть все те, кто не впадает в отчаяние, кто находит смысл жизни, Все они неправы. Не слишком ли смелое утверждение? Важно понять, что эти мысли об отсутствии смысла и о том, что смерть является абсолютным концом существования человека и избавлением от всех проблем, это не наши мысли. Эти очень навязчивые мысли исходят от тех сущностей, которых православие называет «бесами». Эти мысли мучают нас, и мы должны с ними бороться, если хотим быть счастливыми. Иного пути нет. Если мы не будем с ними бороться, то велика вероятность, что они захватят наше сознание полностью. Мы уже вообще не сможем видеть реальность, потеряем связь с ней, уйдем окончательно, в свой иллюзорный, нереальный мир. И тогда до суицида останется лишь один шаг. Причем к этому мы придем не сами. Нас к этому подведут навязчивые мысли, давящие наше сознание извне. Вряд ли такая перспектива представляется кому-то привлекательной. И если есть хоть какой-то шанс Избежать этого, то его, думается, стоит испробовать. Однако, многие люди просто не хотят искать смысл жизни. Даже подойдя к черте отчаяния, человек скорее соглашается признать, что смысла нет и жить не стоит, чем приложить усилия к поиску. Он, зная об опыте предков, Как мы уже говорили, зная о той мудрости, с которой они жили, зная, что их жизнь была осмысленна и интересна, тем не менее, не хочет даже ознакомиться с их философией, с тем, что наполняло радостью их существование. Парадоксальность этого можно проиллюстрировать метафорой. Человек тонет, к нему бежит спасатель, чтобы вытащить его из воды. Но утопающий кричит. «Нет, не подходите ко мне. Я не хочу быть спасенным именно вами. Мне все равно, что вы отличный спасатель и спасали сотни людей. Но я не хочу, чтобы меня спасали вы. Лучше утонуть». Нелепость такого поведения на лицо. С одной стороны, человек бы рад понять смысл жизни. Но с другой стороны, он не хочет приложить к этому никаких усилий и отказывается от любой помощи, в частности, от опыта предыдущих поколений, от мудрости людей, живущих осмысленно и в наши дни. И если человек внимательно заглянет в себя, то увидит сопротивление обретению смысла. Оно прежде всего выражается как бы во внутреннем сопротивлении всему, что связано с религией, что может говорить о Боге и о бессмертии. Причем человек чаще всего даже сам не понимает, почему он сопротивляется именно этому. Казалось бы, вот то, что может придать настоящий смысл твоей жизни. Бери и пользуйся. Вот лекарство, могущее дать нам духовное выздоровление. Но нет. Попробуем все, что угодно, но только не это. Хотя, если рассуждать логически, почему бы не попробовать. Если понравится, хорошо, а не понравится, тоже не страшно. Ты же ничего не потерял, спокойно вернешься к прежнему взгляду на мир. Почему же возникает? Это сопротивление. Потому что каждый живет до определенной степени в своем вымышленном мире. Мире своих иллюзий. В этом мире человеку комфортно, спокойно, уютно, он все в нем понимает. Чаще всего этот мир основан не на трезвом взгляде на реальность и на себя, а на обманчивых, изменчивых чувствах на слепом доверии к ним, поэтому действительность в нем предстает сильно искаженной. Если же человек ищет и находит смысл, то приходится всю свою жизнь перестраивать в соответствии с этим смыслом. В результате привычный мир разрушается, рушатся те опоры, на которых он стоял, рушится привычный образ жизни. Это значительный стресс для каждого, ведь все мы крайне привязаны к своему иллюзорному мирку и подсознательно стремимся избежать его разрушения. Но лучше сделать это самому, тогда, когда есть еще время построить новый мир, стоящий не на ложных, а на истинных опорах, чем это сделает за каждого сама жизнь. Кроме того, сопротивление поиску объясняется и еще одной существенной причиной. Мы совершенно не хотим работать над собой. Ведь если мы найдем смысл, то придется к нему идти, прикладывать к этому немалые усилия. И уже нельзя будет найти причину не идти, а идти по этому пути нам лень. Ведь мы привыкли во всем искать удовольствие. Нам лень трудиться над своей душой, переделывать себя. Кроме того, мы крайне болезненно воспринимаем необходимость открыть глаза на свои недостатки. Ведь это сильно задевает нашу гордость. Если вернуться к нашей метафоре о жизни как в школе, то мы уподобляемся ученикам, требующим пусть нас учат так, чтобы обучение не мешало нам развлекаться с одноклассниками. На самом деле, в глубине души большинство из нас понимает, что смысл жизни где-то есть. Но желания его искать нет. Потому что, как мы уже сказали, следующим шагом должно быть в таком случае перекраивание себя и своей жизни. А это очень трудно, если человек уже зациклен на материальном, на потреблении и удовольствиях. Все мы ищем суррогаты. Мы не интересуемся истиной, потому что истина дорога, для нее надо трудиться. Работать ради истины мы ленимся, и поэтому легко соглашаемся на суррогаты которые стоят копейки. В то же время, если отчаяние и бессмысленность уже довели вас до мыслей о самоубийстве, то открыть глаза и перестать, наконец, сопротивляться обретению смысла – это просто жизненно важно. Глупо упорствовать до конца в своем заблуждении. Не лучше ли потрудиться над собой, приложить усилия, пусть и немалые, разрушить свой иллюзорный мир, променять его мнимый комфорт на истинное счастье, чем просто уничтожить себя.